Под навесом было не жарко, стол удобен, вкусное вино очень напоминало то, что делают на моей родине. Поначалу мне хотелось взять холодного пива, но, вспомнив о предстоящем разговоре с господином Гаруэлом Кнофтом, от этого намерения я отказался. Мимо проехала сверкающая вишневым лаком карета, двухколесная с закрытым верхом запряженная соловой кобылкой, украшенной множеством светлых яблок. Облик пассажирки, молодой дамы со скрытым вуалью лицом, показался мне знакомым. И я долго провожал карету взглядом, пока она, наконец, не скрылась за углом. Я сидел глубоко задумавшись. Тем неожиданнее прозвучал для меня женский голос, раздавшийся совсем рядом, едва ли не над самым ухом. — Здравствуй, Люк! — Здравствуй, эленора «Никак не ожидал тебя увидеть», — ответил я, вскакивая со стула. «Выглядишь, как всегда. Само очарование. Присядешь?» «Впервые я обратился к ней на «ты» без всякой леди. Получилось так само собой, и она восприняла это как должное». «Отчего нет?» — улыбнулась Элинора. «Только ненадолго, меня ждут. Вино здесь подают превосходное. Или, может быть, бисквит?» Эта харчевня ими на весь эгостер славится. Ну, разве что глоточек, — не стала противоречить она, и я подозвал пробегавшего мимо служку. Отпив из бокала глоток, Эленора снова улыбнулась. И тайский ром? Ты вспомнила о нем? Догадался я, на что она кивнула. — Как у тебя дела, Люк? Я пожал плечами, как будто бы все хорошо. Вероятно, завтра отправлюсь на острова. Элинора сразу посерьезнела. «Пытаешься убежать от самого себя? Думаешь, поможет?» Мне пришлось пожать плечами снова. «Поможет, не поможет? Но ведь надо же что-то делать!» «Да и поздно что-то менять!» «Раньше надо было думать головой. Уже не откажешься!» «Как ты и сама!» Лицо у нее сразу стало другим. Видеть его таким мне раньше не приходилось. «Каким-то добрым, что ли?» и взгляд необычный, и улыбка. «Знаешь, Люк, через какое-то время в моей жизни произойдет нечто такое...» «Ты ждешь ребенка?» полуспрашивая, полуутверждая, сказал я. Лицо Элиноры сразу стало испуганным. «Что, уже так заметно?» посмотрела она на свою талию. «Нет», — помотал я головой, «улыбка у тебя стала добрая и еще загадочная». Это у леди Элиноры-то? Что еще может сделать ее такой? Забавный ты, Люк, но догадался правильно. Теперь она выглядела мечтательно. Люк, ты просто не представляешь, как я счастлива. И как мне не до всех этих коллеги и орденов с их стремлениями, желаниями и всем остальным. Все, мне пора. Элинора взглянула куда-то мне за спину. Она легко поднялась со стула, оправила платье, проведя ладонями по талии. «Недолго же тебе осталось носить такое обтягивающее», – подумал я, вскакивая вслед за ней. «Ну, прощай, Люк, и спасибо тебе еще раз за пситолет. Ведь если бы не ты, и вот еще что». Эллинора мгновение помедлила. «Ты никому не говорил, что у тебя есть этот дар. Понимаешь, о чем я?» Мне пришлось кивнуть. Понимаю. Так вот и не вздумай сказать. Ты даже представить себе не можешь, какая за тобой начнется охота. И коллегия, и орден. Так что лучше молчи, хотя тебе решать. Вдруг ты мечтаешь именно о том, чтобы стать одним из них. Но как же... Действительно. И что в моем даре такого? Ладно бы я умел, как она сама. Как Аугир манипулировать людьми силой мысли, но просто не подчиняться приказам. Что в этом особенного? Извини, Люк, мне действительно пора уходить. Меня уже заждались. Поверь на слово, все именно так и обстоит. До встречи. Еще раз спасибо. Элеонора легко прикоснулась губами к моей щеке и пошла прочь своей легкой походкой. Я стоял и смотрел ей вслед, дожидаясь, пока она свернет за угол дома. Некуда ей больше идти. Вероятно, именно там ее и ждет карета. Красивая женщина, неожиданно раздался знакомый голос, на этот раз мужской. И мне не удалось удержаться от того, чтобы не вздрогнуть. Да уж, действительно красавица, согласился я с Гаруэлом Кнофтом. Это был именно он. Мечтал с ней познакомиться на вечере в своем доме в Апситолете. «Но она так внезапно исчезла», — поведал торговец, усевшись за стол. «Был на небесном страннике, и мне сообщили, что вы прогуливаетесь по городу. Увидел вас совершенно случайно». «Я кивнул. Бывает». Подлетевший служка вопросительно посмотрел на меня, я в свою очередь, на Кнофта, снявшего шляпу и протирающего лоб платком. После полудня стало действительно жарко. «Пиво!» Большую кружку. И похолоднее. Сделал он заказ. И мне. Навигатор брендас непременно бы поморщился. Пиво сразу после вина. Но вино я едва успел пригубить. И по такой погоде лучше пива нет. Мне передали, что вы хотели со мной поговорить. Да, Сорингер, есть у меня к вам одно предложение. Собственно, ради него я и хотел с вами встретиться. Так. И о чем может пойти речь? Взять на борт корабля какой-нибудь запрещенный груз в награду за щедрое вознаграждение? Но какой именно? Насколько мне известно, на островах ничто не считается контрабандой, размышлял я в ожидании, когда господин Кнофт заговорит. Капитан Сорингер, вероятно, вы не могли не обратить внимания на корабль, находящийся с небесным странником буквально по соседству. «Но какой именно, господин Кнофт?» Кораблей по соседству с небесным странником стояло несколько. «Небесный скиталец. У кораблей даже название схожи. Я кивнул, уже в который раз за последнее время. «Этот корабль я заметил. Еще как заметил. Двухмачтовик на вид чуть старше моего странника, которому едва исполнился год. Корабль всем хорош». Но какое отношение он имеет к нашему разговору? Владелец скитальца выставил его на продажу, начал объяснение Кнофт. Я узнал об этом буквально вчера. И вот какая мысль сразу пришла мне в голову. Давайте приобретем его на паях. Половина на половину. Как два равноценных партнера. Вы продаете небесный странник, причем вам даже искать покупателя нет нужды. Он перед вами. И Гаруэлл Кнофт слегка поклонился. Денег, вырученных от продажи вашего корабля, не хватит, чтобы вступить в дело в равной доле. Но я с удовольствием вам их займу. Видя, что я собираюсь что-то сказать, он сделал жест рукой. Подождите, мол, пока не озвучу предложение до конца. Мне успели уже рассказать о событиях, произошедших с вами по пути в Эгастер. Вы случайно наткнулись на руины древних, но вы даже частично не представляете. Тут Кнофт наклонился ко мне, и глаза его загорелись. Как много их прячется в джунглях! Невероятно много! Но здесь, в Эгостере, коллеги не имеет на них никакого права. Я знаю уже несколько мест, они указаны на карте, и это только начало. Небесный странник слишком мал, чтобы перевозить столько людей, сколько необходимо при раскопках. Кроме того, потребуется еще и охрана. На скитальце все это можно себе позволить. Вы будете заниматься тем, о чем, должно быть, давно уже мечтаете. И я смогу принимать участие в экспедициях, пусть и далеко не всегда. Ну так что, Сорингер, как вы на все это смотрите? И Кнофт откинулся на спинку стула. Как я на все это смотрю? Когда-нибудь у меня обязательно будет двухмачтовый корабль. Такой, как скиталец. Да, я мечтаю о нем уже сейчас. Как не так давно мечтал о небесном страннике. Представляю его в деталях. До последней дощечки и гвоздика. И он у меня когда-нибудь обязательно будет. Но он будет только моим. И ничьим больше. Только так. Свободу начинаешь ценить только тогда, когда ее лишаешься. Как лишился ее я, взяв деньги в долг у доходного дома Бракта на постройку небесного странника. И благо, что все закончилось так благополучно. Но залазить в долги снова? Нет. Это не для меня. И еще мне стало немного жалко господина Кнофта. У него много денег. Высокое положение. Но он заложник всего этого, и есть у него мечта такая же, с которой выросли многие тысячи мальчишек, в том числе и я сам, стать охотником за сокровищами древних. Нет, не для денег, их у него и без того в избытке, для души. Пусть он и не сможет отрываться от дел так часто, как ему бы хотелось, но к нофту будет греть душу уже то что в любой момент он сможет это сделать, но не со мной. И ничего страшного в моем отказе нет. Таких, как я, сотни, если не тысячи. А добиваться поставленных перед собой целей он умеет. Господин Кнофт осторожно начал я. Больше всего мне не хотелось огорчать его сейчас, когда глаза купца горели, как у мальчишки. Торговец не дал мне договорить, замахав руками. «Все понятно и без слов, господин Сорингер. Жаль, конечно, но отчасти я вас понимаю. И все же давайте еще раз поговорим с вами на эту тему после вашего возвращения с островов. Значит, мы можем отправиться сегодня к вечеру? Все готово. И даже господин Кайль на борту. Так вы еще не знаете?» Кнофт сделал удивленное лицо. «Тогда я первым вам сообщу». Вас, господин Сорингер, сегодня вечером ждут в доме отца города, господина Унсата Шеймаса. Знаете, жизнь в Эггастере во многом связана с деятельностью Остзинской торговой компании. И все уже наслышаны, что едва не произошло с одним из ее кораблей. В какой-то мере вы даже герой, Сорингер. Конечно, вы можете отказаться от приглашений. И все же я советую этот дом посетить. Стоит ли объяснять, как много зависит от вовремя завязанных знакомств?